Глава 36. Арк. Сглатываю. Страх тисками сковывает внутренности. Пойдем, Аркаша. Петровский встает. Поговорим наедине. Боря. Угрожающе тянет мачеха Лизы. Даже не думай. Чего? Он крепко обнимает жену. Малыш, я просто хотел раскурить со своим будущим зитьком пару кубинских сигар. Тебе же нельзя этим дышать в положении. Пап, Лиза строго глядит на отца. Не смешно. Все в порядке, вклиниваюсь. Пойдемте, Борис Борисович. Вот это я понимаю, мужик. Скалится Петровский, со всей силой опускает ручищу на мое плечо. Я так-то не слабый парнишка, но Петровский это просто сверхмашина какая-то. По-моему, он сломал мне кость. Вывих так точно. Следуя за мужчиной, мысленно подбирая слова. Хорошо, что он сам предложил поговорить наедине. Мне не пришлось придумывать причины. Мы проходим просторный холл. Петровский открывает пассивную дубовую дверь. Очевидно, вход в его кабинет. Внутри царит полумрак. Большое окно занавешено плотными темно-синими шторами. Рядом широкий деревянный стол, заваленный бумагами. Петровский кладет коробку с сигарами, садится в кожаное кресло. Его взгляд сканирует и испепеляет одновременно. «Моя берлога!» — ухмыляется. «Иногда мы с Владой так устаем от малышей, что запираемся здесь и пьем кофе. Стыдно признаться, что собственные дети порой доводят до белого коленя. Что думаешь об этом?» «Что угодно может утомить, даже дети». «Даже!» — усмехается Петровский. «Скажи правду, Арк. Как ты нашел Лизу?» Не поверю, что сила любви помогла. Тут нужны связи и деньги. Хорошо, что он сам подвел к этому разговору. Мне не пришлось даже ничего делать. Это и есть причина вашего недоверия, Борис Борисович. Подхожу к столу. Лиза, влюбленная молодая девочка. Она тебя ждала. Так что пустить ей пыль в глаза было легко. Спокойно, заявляет он. Я никогда ее не обманывал, рычу. Лиза, самое дорогое, что у меня есть. Тогда как ты мне объяснишь эти фотографии? Он достает небольшой ключ, открывает ящик стола. Под ложечкой неприятно посасывает. Только не говорите мне, что... Петровский швыряет их на стол, толкает ко мне. На этих снимках я вместе с громилами босса. Это как раз в день моего приезда в Москву. Блять. Вы все знали. Смотрю на Петровского. «Сейчас, когда он серьезен, этот мужик выглядит по-настоящему жутко, но оно и к лучшему. Знал Аркаша и не думал, что тот, кого моя дочь так ждала, окажется шестеркой Тамергиева. Я разочарован». Эти слова словно кнут, и Петровский умело им орудует. Бьет по самому больному, не щадит. «Я за этим и приехал сегодня на этот ужин». Под тяжелым взглядом Петровского чувствую себя мелким тараканом. Этот разговор дается мне куда сложнее, чем я планировал. Вполне вероятно, что Петровский лишь играет и не собирается меня слушать. Но я все равно добьюсь того, чего хочу. Ради Лизы. Чтобы что? Мужчина выгибает бровь. Значит так, Аркаша. Игры кончились. Чтобы завтра духа твоего не было в городе. Даю ночь на сборы. «Лиза ничего не...» «Нет», — заявляя, глядя в холодные глаза Петровского. «Я никуда не поеду, и сейчас вы меня выслушаете». «Щенок!» — рычит отец моей феечки. «Я могу упаковать тебя как соучастника прямо сейчас, но хочу сберечь чувство дочери. Да, я связан с Тамергеевым, но без них до сих пор бы сидел в своей родной дыре и сдыхал без Лизы. Я ее люблю» и ради нее на все готов. Убирайся, пока я тебя в окно не выкинул. Я могу быть полезен. Собственно, именно поэтому я здесь. У меня есть выход на заказчика. Немного ли берешь на себя? Слышу в его голосе напряжение, но не злость. Петровский очень умен. На это я и рассчитывал. Нет, моим планом было все вам рассказать. Но вы уже в курсе. Значит, сразу перейду ко второй части, где помогаю раскрыть заговор и получаю прощение. Каждое слово дается с огромным трудом. Но я должен выглядеть уверенно, иначе он не поверит в то, что я реально хочу помочь. «Ну ты наглый пиздец!» — вздыхает Петровский. «Так мою дочь любишь?» «Очень. Не вижу смысла жить без нее. уверенно заявляю. «И готов пойти против своры опасных бандитов?» Выгибает густую бровь. Готов. Ясно. Ладно, Аркаша. Лизи, ни слова, а то она тебя с лестницы спустит. Провернем все быстро. Если справишься, получишь прощение и шанс с моей дочерью. Нет, загремешь в тюрьму. Это в лучшем случае. Что нужно делать? Он вздыхает, достает сигару и вручает мне. Кручу ее в руках, затем возвращаю. Я не курю, спасибо. Зануда, фыркает Петровский. Значит так. Рассказывай, что ты должен был сделать для Тамергиева. Я подробно описываю, какие бумаги босс просил меня достать. Петровский напряженно слушает, хмурится, курит. Понятно. Я дам тебе бумаги, но сначала мне нужно их подделать. Когда все будет готово, я с тобой свяжусь. Организуем встречу. Позовем кого надо и схватим шавок тамиргиева на горяченьком. Понял. А пока... Пока выиграй этот свой заплыв. Лиза за тебя переживает. Знаю. Я все сделаю, Борис Борисович. Он откидывается в кресле. Пристально смотрит на меня. Во взгляде Петровского больше нет гнева. Скорее любопытство А ты упорный, да? Если это касается Лизы, я на все готов». Повторяя словно мантру. Моя дочь этого стоит. Но запомни, мажор. Если заставишь ее плакать, я тебя... Я уже понял. Но я никогда не обижу Лизу. Даю слово. Никогда не обещай того, что не сможешь выполнить. В отношениях с женщиной слезы неотъемлемая часть жизни. Привыкай. Лиза строгая. Да, есть такое. Тут мать ее звонила. Смеется Петровский. Требует, чтобы я вернул ее Петру. Но Лиза сама уже выбор сделала. И я его почти одобряю. Милый. К нам заглядывает Владислава. У вас все хорошо? Да, малыш. Тут накурено. Не заходи. Мы сейчас. Хорошо. Лиза испекла пирог и хотела бы, чтобы Аркаша первым попробовал. Моя девочка. Люблю ее до безумия. Мы идем. Петровский встает, разминает шею. «Я вас не подведу. Тихо говорю, чем вызываю улыбку у своего будущего тестя.